Глава 16. Сегодня, во время утренней тренировки, Крис выглядел каким-то необычайно довольным. Он то и дело отвлекался на окна ведьминской академии и странно улыбался. — Ты сегодня какой-то не такой, — сказала ему, когда он в очередной раз подставился под удар. — Разве? — просил он рассеянно. — Не хочешь рассказать? — уселась я на зеленую траву, упираясь локтями в колени. Понимая, что сегодня ничего путного не выйдет. «Хочу», — ответил бандинчик. Чуть помедлив лег на спину, сорвал небольшую травинку, принялся крутить ее пальцах. Блаженно щурясь. Сегодня ночью я был с Надин. «Да ну! И как?» Я так же, как и он, улеглась на землю, вдыхая приятный запах леса, находящегося неподалеку. «Честно?» Ничего лучше в жизни я не испытывал. Это гораздо приятнее, чем рассказывают другие. Я тогда тоже хочу, — выдала я, обидумая любопытством. Напарник перевернулся на бок ко мне лицом, положил руку под голову и весело улыбнулся. — Тебе нельзя. — Это еще почему? — удивилась искренне. — Потому что ты девушка. А у девушек все сложнее, — сказал философский. Я тебя умоляю. Кто тебе такую чушь сказал? Надин так-то тоже девушка. Но эти ночи ты не думал, что у нее все сложнее?» — проговорила, поднимаясь на ноги и отряхивая руки от загрязнений. Надин уже опытная. Крис проследил за мной взглядом и тоже занял вертикальное положение. «Серьезно, не дури, Нира. Такое решение не должно приниматься из любопытства». «Ладно уж, может, ты и прав», — пожала плечами. Всему свое время. Пойдем лучше еще парочку деревьев вырастим, — подмигнула ему, зная, в каком он восторге остался в предыдущий раз. А на выходных явился наш куратор, к собственной и неповторимой персоной. Шон Лайном, как я понимаю, прозвучал голос ректора, который сегодня была еще краше, чем обычно. «Верно, понимаете, прекрасная леди, кажется, он поплыл». Ибо откуда у него такое дурацкое, слюневое выражение на лице. Ну тогда пройдемте в мой кабинет, пригласила она его холодным голосом. Мы отправились следом, но профессор незаметно жестом показал нам проваливать, а сам поправил свой галстук, входя следом за ведьмой. «О, тоже мне, герой-любовник, нашелся. А как от меня так драпать сразу? Мы с блондином понимающе переглянулись. Кажется, не одна я соскучилась по нашему дорогому куратору и потому, как мы делали его жизнь эмоционально ярче. Когда он вышел, то застал нас сидящими рядом с кабинетом на диванчике с такими невинными взглядами, что его глаз нежно дернулся, явно заподозрив тут что-то неладное. — Эм... Что? — Ай, ладно. — Все равно же не признаетесь, — махнул на нас рукой. — Короче... «Вы оба живо собирайте свои вещи. Пойдем проверять вас двоих в полевых условиях». «Драться?» — тут же подскочил напарник. «А вы уверены, что мы готовы?» «Какой драться, Нилом? Кто ж не первокурсников разрешит на боевую отправлять? Тут в соседней деревушке речку с пресной водой пару дней назад камнями завалил. Пойдем боевыми заклинаниями их разбивать. Дело доброе сделаем. Не все же вам тут бездельничать». И хитно улыбнулся он, а мы, насупившись, пошли собираться в поход. Когда отправлялись, то я заметила, что с нами еще едет Дарина, и выдохнула уже спокойнее. Уж если что-то пойдет не так, то она сможет мне помочь. Вот только я заметила, как недовольно она посмотрела на Лаймана. Да уж, вот умеет он себе врагов наживать на ровном месте. Неужели не понимает, что высшую ведьму обижать нельзя? Судя по тому, как нервно дернулся его кадык, то он все понял, проникся и здраво опасается. Интересно, что у них там произошло? План был такой. В двух днях лошадиной езды отсюда располагался завал, который нам с напарником приходилось уничтожить. Сегодня идем весь световой день, а как стемнеет, переночуем в палатках. Потом добираемся до деревни и вторую ночь проводим там. А рано утром отправимся к реке. Впереди нас ехал профессор на сером скакуне. За ним — на черной блестящей кобылке высшая ведьма, которая в обтягивающих походных штанах выглядела еще более привлекательно, чем в платьях. А замыкали небольшую процессию я с блондином, которым достались две молодые и резвые рыжие лосадки. В целом дорога оказалась несложной. Мы несколько раз останавливались на привал, И тогда я, ноюще разминала свою попу, не привыкшую к таким долгим скачкам. Вечером первого дня, минут за двадцать до привала, мы проехали небольшое заброшенное кладбище, которое образовалось здесь еще во времена войны столетней давности, когда маги победили высшего демона, владыку Ахариона, заточив его темнейшество в Нижнем мире. Через несколько лет после окончания войны с демонами был подписан мирный договор, и они даже вернулись в свое государство на земле, но только уже без своего предводителя. Я сразу вспомнил о тех шпионах, что темные заслали к нам. Неужели они опять что-то задумали? Но зачем? Ведь мы уже целый век живем в мире, и все у всех устраивает. За этими мыслями я и не заметила, как начало смеркаться, а Шон Лайман спешился со своего коня, найдя укромное место для ночлега. Мы разбили небольшой лагерь, разожгли огонь и плотно поужинали тушеным консервированным мясом с запеченным на костре картофелем. Профессор выбрал небольшую полянку недалеко от кромки леса. Мы с напарником решили, что ночевать будем вместе, поэтому после ужина залезли в свою палатку. «Как думаешь, что между ними произошло? Они весь день шипят друг на друга, как кошка с собакой», спросил парнишка. «Но, судя по его поведению изначально, я могу лишь предполагать, что наш профессор решил попытать удачу с красавицей Дариной. Но что-то пошло не так», — пожалуй я плечами. «Я тоже так думаю», — сказал напарник, снимая с себя высокие походные сапоги на шнуровке. После долгой дороги и сытного ужина мы оба немного разомлели. Раздеваться перед сном не стали, здраво полагая, что пусть мы и живем в теплом климате, Но вот земля по ночам все же стынет. И знали бы вы, насколько, несмотря на шерстяные одеяла, было холодно. Мои зубы отбивали чечетку уже минут десять, и я, психанув, подлезла к крысу под бочок. «Замерзла?» — спросил он, притягивая меня еще ближе к себе и растирая мою спину. «Ага», — ответила Удакаясь вот с ледяным носом ему в плечо в поисках тепла. «Это-то с непривычки». Отец раньше часто брал меня в походы на охоту. Сначала тоже сильно было холодно ночевать на природе, а потом привык даже. Пока он рассказывал мне истории о своих приключениях с отцом, я разогрелась наконец-таки и уснула. А проснулась глубокой ночью. И все, выспалась. Честное слово, я пыталась уснуть еще минут тридцать. Вертелась с одного бока на другой, но сна не в одном глазу а добила меня, когда эта чучела белобрысая громко всхрапнул, повернувшись ко мне лицом. И я заметила, как из его рта тоненькой стройкой истекает слюнка. Я проследила за ней взглядом, и когда она капнула на его локоть, подложенный под голову для удобства, поняла, что больше так не смогу. — Эй, проснись! — тыкнула парнишку пальцем в бок, но он лишь промыщал что-то невнятное. — Поэтому тыкнула еще разочек, да посильнее что?» — раздалось недовольное над ухом. А я хихикнула, потому что он таким забавно в этот момент показался. «Пойдем на кладбище», — быдло широко улыбаясь. «Чего?» — его глаза широко распахнулись, как будто и дрыг до этого. «Ну, мне там Василисников нарвать надо. Ну, помнишь, я тебе рецепт приворотного зелья рассказывала? «Так вот, раз уж мы все равно не спим...» На этих словах он закатил глаза. Так почему бы и не сходить? Вдруг когда-нибудь пригодится? Невинненько улыбнулась во все тридцать два. — Ты самая невыносимая девушка из всех, кого я когда-нибудь знал, — простонал блондинчик, зарезая с головой под одеяло. — Сочту за комплимент, — произнесла, поднимаясь на ноги и довольно натягивая ботинки. Через пять минут мы уже тихонечко выбирали свои палатки, так, чтобы не разбудить одного преданного злодея под названием Куратор. Нашли до леса, так как решили пробираться через него тем же путем, что и пришли. Холодный ночной воздух подмораживал щелки и пальцы рук, принося с собой свежий запах листвы. Где-то вдали твое дело ухала сова, и постоянно что-то хрустело под ногами, из-за чего я чувствовал себя неуютно. Напарник же, кажется, вообще не обращал никакого внимания на различные звуки, а сонно потирал глаза, часто сцеживая зиськи себе в кулак. Наконец мы дошли до места назначения. Но мне как-то лучше от этого совсем не стало. Вот вообще ни капельки. И зачем я вообще придумал идти ночью на кладбище? Вот действительно дурная голова ногам покоя не дает. Сразу как-то захотелось обратно в палатку, под одеяло и лежать себе там тихонечко до утра. Но все же, набравшись побольше смелости, мы пошли собирать цветочки, раз уж пришли. Присев на коточке я аккуратно срезала стебельки походным маленьким ножечком и складывала растения в небольшую сумку, которую держал Крис. Поторопленная страхом, я очень быстро закончил это нехитрое дельце и уже собралась уходить, когда боковым взглядом заметила странно выложенную фигуру из белых камней прямо посередине кладбища. «А что это там?» — я кивнула в сторону странного места. «Не знаю», — отглотнул напарник. «Может, посмотрим?» — прошептала я. «А может, не надо?» — с каким-то отчаянием в голосе проговорил парнишка. «Да мы только одним глазочком глянем и сразу уйдем», — сказала решительно, поднимаясь на ноги и пошла к красивым камушкам. «Ты только ничего не трогай, хорошо?» — нагнал меня Белобрысик. «Я что, совсем потом с головой не дружу?» Как только мы подошли достаточно близко, то увидели, что камни выложены в форме пятиконечной звезды. И были они не совсем белые, скорее перламутровые с легким зеленым отливом. Но один камень, на мой непредвзятый взгляд, лежал как-то неровно, что ли. Буквально сантиметров десять в другую сторону, и было бы красивенько. Симметрично так. Но, в принципе, ничего интересного я тут не увидела. Ну, звезда, и что? Короче, решила, что пора возвращаться. Как в этот момент в лесу что-то громко хлопнуло. Я от страха дернулась, разворачиваясь лицом на звук, а ногой случайно задела тот самый камень, который лежал неровно. И, конечно же, учитывая всю мою пожизненную невезучесть, Этот камушок откатился в аккурат туда, где ему, кажется, находиться совсем нельзя было. Ибо как еще объяснить то, что произошло далее? Земля под ногами дернулась. Из заброшенных могил с огромной скоростью начали выбираться человеческие останки. Я пронзительно завизжала, и, кажется, мой напарник тоже таким методом выплескивания страха не гнушался. Мы тут же бросились друг к другу, вставая спина к спине, и начали озираться по сторонам. А посмотреть тут было на что. Обезображенные зомби, кажется, твердо намерились нас сожрать. Вот только как они собирались нас переваривать, если у них даже пищеварительная система уже давно, частично или полностью отсутствует? Что-то я не о том думаю. Давай, Нира, соберись. Но первым собрался из нас Крис. «Быстро вспоминай все то, чему нас учил Стайлан!» — проорал он громко. И я лихорадочно начала вспоминать. Первое заклинание сорвалось со мозгу, а с пальцев сорвался огненный шар и тут же полетел в одного из мертвецов. Друг тоже использовал боевые заклинания. И я видела, как с его стороны сверкают яркие вспышки, чувствовала, как воняет гнилой плотью, и понимала, что живыми мы не выберемся все же двое неопытных магов-недоучек против целого кладбища нежити это слишком мало.